71. Ханна долго молчала, прежде чем заговорить снова. Ей не хотелось, чтобы этот мужчина услышал в её голосе омерзение, какое она сейчас испытывала сама к себе. Перед глазами, как на его стояла отвратительная картина. Новостные каналы смаковали её во всех подробностях. Человек с головой разбитой на куски и девушка на ступенях, колени неестественно вывернуты, чулки на длинных бледных ногах порваны, туфли почему-то валяются поодаль и кровь. Всё вокруг в крови. Стена ступеней. Одежда убитых насквозь пропиталась ею. Тишина, нарушаемая монотонным шумом дождя, была невыносима. На ум не пришло ничего лучше, кроме как, ну и дура я. Она и не заметила, как произнесла это вслух. Мужчина рядом пошевелился. В смятении она обнаружила, что лежит, устроившись у него под мышкой. Его большая тёплая рука покоилась у неё на бедре. Он погладил её по голове. Оказывается, всё это время он не спал, смотрел на неё. Пальцы его спустились ниже, нежно коснулись щеки, скользнули по шее. Его прикосновения обжигали. Удивительно, как он нежен, просто невероятно, совсем как глазам стало горячо. Он шептал что-то ласковое, успокаивающее, бессвязное и всё гладил её по голове, точно маленькую. Она была как каменная. В ней проснулась какая-то обречённая досада, злость на дурацкое течение обстоятельств, на сою не нужную жизнь, на судьбу, что вечно манила её чем-то ярким, несбыточным. А после вместо приза наравила подсунуть пустую коробку. Тоже мне, нашлась ковальский, изводила она тебя едкой иронией. Слёзы упорно просачивались через плотно сстиснутые веки, текли по щекам. Она боялась открыть глаза, чтобы он не прочитал в них то, что бушевало у неё внутри. "Не казнись так, прошептала его губа у виска, не надо". Она вся жалась, беспредельная ненависть охватила её. Вспомнила, что он нёс перед тем, как, надо же, философ Ницше цитирует: убийца. Да у него, наверное, на каждый выстрел цитата припасёна. А Джон сейчас там среди дождя сходит с ума от страха за неё. Это было уж слишком. Приходилось спасать не только этот мир, но и его тоже. И что интересно, он обо всём этом подумает. Она прекрасно знала его отношение к честности, его старомодную провинциальную непреклонность в отношении верности. Головы того, кто хотел развязать эту бойню, будет недостаточно, чтобы заставить его понять, почему она так поступила, почему связалась с этим убийцей полицейских. Даже ей самой объяснение, что она хотела предотвратить войну, казалось неубедительным, надуманным. Она резко отодвинулась от него в темноте. Кровать скрипнула. "Я вспомнила", произнесла она по-прежнему не открывая глаз. «Вспомнила что?» – спросил он растерянно. «Все. Про этого вашего арго. Он связан с юнги. Юнги белый, из бошей. Большая шишка в саворском алюминии. Это он меня заказал. Как кусок мяса, похотливый козел. Не изводи себя. Все уже позади. Успокойся». Он попытался снова погладить ее. «Все. Анна толкнула его в руку, отвернулась и вытерла глаза. Это вовсе не истерика, голос её звучал твёрдо, а она взяла себя в руки. Я действительно вспомнила. Месть тут ни при чём. Перед тем как выстрелить, Арго сказал, что Юнги не прощает проколов и что мне нельзя к нему. Он боялся, что его хозяин узнает про мою связь с вами, про то, что вы живы и приехали в Дендал, а то, что именно Юнги заказал меня, просто стечение обстоятельств. Он молчал. Ну, ненависть туманила ей голову. Она плохо понимала, что делает. Совсем как там в комнате со стеклянной стеной. Чего ты ждешь? Он не сводил с нее глаз. «Теперь у тебя есть цель. Действуй же». Меня везли мимо их конторы. Большое здание из полированного камня. Улица Лохев. Это в самом центре, недалеко от набережной. Он улыбнулся все так же молча. Эта странная теплая улыбка казалась чужой на его лице, привыкшим к гримасам ненависти. «Что? Не хочется вылезать из теплой постели? Размяк под юбкой». Чем дольше он молчал, тем громче был её крик. Однцы, его тихий голос подействовал на неё как пощёчина: "Что, приведи себя в порядок. Они перемещаются, наверное, готовятся к штурму. Негоже, чтобы они застали тебя в таком виде". "К штурму?" переспросила она растерянно. "Но ведь ещё не утро". "Дождь усиливается, вот им и мы не терпится" усмехнулся он. "Поспеши". Он сорвался с места, тугой собранный, перекатился к стене, сидя на полу торопливо натягивал брюки. Говорил, говорил, не глядя на неё. «Останешься здесь, ляжешь на пол у этой стены за шкафом, лицо прикрой полотенцем, вот эти штуки в нос вставь, ртом не дыши, они будут стрелять газовыми патронами, глаз не открывай, чтобы не случилось, и не вставай, снайперы могут бить по окнам, на тебя у них ничего нет, им нужен только я». Она комкала в руках невесомую тряпку, свое платье, ничего не понимала. Все изменилось так внезапно. Увидела, как он прилаживает подмышку к обуру с револьвером, как отводит назад затвор пистолета. Ей пришло в голову, что можно было стащить у него оружие, пока он... пока они... «Да ведь он и не спал совсем», — вспомнила она. Казалось, он читал ее мысли. «Не бойся, стрелять я не стану, я же помню. Так пару раз в воздух. Не хочу сдохнуть, как бык на бойне. Я солдат, понимаешь?» Он прислушался к чему-то и повторил задумчиво: "Солдат, да". Странное отрешённое выражение появилось на его лице, застылись скулы, взгляд ушёл в себя. Он уже ничего не видел, был далеко отсюда. "Разве нельзя ничего сделать?" спросила она в растерянности. Ненависть к нему и непонятное чувство неправильности происходящего боролись в ней, сталкивались, болезненно касались чего-то внутри. Она изо всех сил пыталась вызвать в себя равнодушие, разбудить отвращение к этому чудовищу в образе человека. Но ещё жива была запретная сладость памяти теплее его рук, его горячим шёпоте, его безусходной любовной ярости. "У них военный робот", ответил он машинально. "Даже если снайперы дадут маху, этот не промахнётся, уж я-то знаю". Он задумчиво оглянул на неё. "Знаешь", сказал он, "хотел бы я, чтобы меня кто-нибудь любил так же, как ты своего лейтенанта, кто-нибудь вроде тебя". Его слова жалили, рождали щемящее чувство утраты. Она попробовала представить лицо Джона и не смогла. Генрик заслонял его. Она убеждала себя, он снова играет мной, как хочет. Нельзя поддаваться, нельзя слушать, что он говорит. Постой, сказала она в отчаянии. Да ведь та девушка, с которой ты... Я же не идиот, перебил он. Чтобы такая, как ты, и со мной. Я ведь сразу всё понял. Только я бы из этого не стал бы в него стрелять. Он у тебя из тех, что верят. Знакомая горячая волна поднималась в ней. "Верят?" спросила она почему-то шёпотом. "Точно. Бывают люди, что убеждены в своём предназначении. Я для него зло. Он гоняет меня из принципа". Должен найтись какой-то выход, сказала она. Выход есть всегда. Вот и я сейчас выйду. Улыбка его стала бесшабашной, искренне весёлой, но ей показалось, что улыбается труп. Одевайся быстро, резкий оклик вернул её на землю. Больше нет времени. Руки её путались в комканой ткани, смятённая, она боялась ошибиться, боялась признаться себе. В чём? Всё-таки, подумала она. Я не могу бросить это дело. Может быть, это единственный шанс и для меня, и для Джона, и для этой вонючей дыры. Пусть он отыщет этого юнги, и тогда, зародившийся в глубине души образ человека, не убийцы, не давал ей покоя. Пригнувшись, он прокрался к двери, собрался для прыжка. Невольно она отметила, как грациозно его движение, движение сильного хищника. Загнанный в угол, он по-прежнему внушал уважение своей силой. «Меня зовут Хендрик», — сказал он тихо. До ее слуха донесся далекий раскат. Это был не гром, это где-то высоко промчался беспилотник Альянса. Она узнала его по характерному вибрирующему звуку. Он шел высоко, выше туч, патрулируя свой сектор, охраняя мокрые дома, озеро со свинцовой водой и черные джунгли, притоны и больницы, лагеря беженцев и большое здание из полированного камня. Невидимый отсюда инверсионный след расчерчивал небо, равнодушный, порастирался над городом, над вымершими улицами, над домом, где они смотрели в глаза друг другу. Нот снайперами, проклинавшими дождь, над кубреа замершим в предвкушении мига, когда можно будет нажать на спуск, мотающим головой, чтобы стряхнуть воду с бровей. Над Джоном в тоскливой тревоге сидевшим в полицейском управлении, она судорожно вздохнула, почти всхлипнула. Подожди, я буду твоей заложницей. Он покачал головой. Останься здесь. Нет, я всё придумала. Ты выйдешь со мной, потребуешь машину. Тебя расстреляют снайперы, только и всего. Они не будут стрелять, я гражданка альянса. Им плевать на твоё гражданство, идёт война. Одним трупом больше, кто их считает? К тому же, они могут счесть тебя соучастницей, а я убил полицейского. В слабом свете она едва различала его лицо. Он смотрел на неё с улыбкой отца, её била дрожь. Он сказал в темноте: "Ты улыбалась во сне". Она скатилась с кровати, босая подбежала к нему. Он глухо сказал: "Мне бы надо ударить тебя, чтобы твоя дурь прошла, чтобы ты сознание потеряла. Тогда они точно в тебя не выстрелят, не подумают, что мы заодно. Только я не могу. Даже если меня за это пристрелят, всё равно не могу. Тебя и пристрелят, если не сделаешь, как я хочу. Ты ведь это для того делаешь, чтобы я до Юнги добрался", спросил он с надеждой. Она с готовностью кивнула. Ты точно сумасшедшая, произнёс он с нежностью, какую трудно ожидать от человека, смирившегося со смертью. Так ты согласен? Вот только твой план никуда не годится, сказал он. Сердце её сорвалось, зачастило совсем, как в тумане.